Асфальт. 1931. С веранды романского кафе можно было бы увидеть грузовик, за рулём которого сидел фанатик-исламист, по вине которого 19 сентября 2016 года берлинский асфальт обогрился кровью. С тех пор прошло несколько лет, и уже не осталось следов ни того теракта, ни рождественской ярмарки, ни самого романского кафе. сметённого с лица земли после налёта британской авиации в ночь с 22 на 23 ноября 1943 года. На протяжении многих лет на этом месте находился пустырь, где проводили различные мероприятия — цирковые выступления, соревнования по вольной борьбе. Там же были установлены деревянные подмостки, с которых взывали к слушателям мессианские проповедники. Далее стояли временные сооружения, в которых располагались заведения, предлагающие фастфуд, и кинозал, демонстрирующий порнофильмы, из-за чего местная газета отозвалась об этом месте как о позорном пятне на визитной карточке Берлина. В начале 1960-х годов Карл Хайнс Пеппер, состоятельный берлинский застройщик, решил очистить пустырь и возвести на этом месте современное здание с офисными помещениями и торговым центром. Он рассчитывал на поддержку мэрии, которая была заинтересована в появлении домов в американском стиле, чтобы продемонстрировать мощь города и западные ценности в разгар Холодной войны. Результат строительства, торжественное открытие которого состоялось 2 апреля 1965 года при участии Вилли Бранта, в то время бургомистра Западного Берлина, представлял собой внушительную коробку высотой 103 метра из стекла и алюминия, увенчанную сверху логотипом «Мерседес», словно в знак того, что западным Берлином не правят серп и молот. Здание «Европа-центр» было объявлено памятником истории национального значения. Думаю, в качестве свидетельства архитектуры того времени, потому что с эстетической точки зрения оно выглядит неубедительно. Однако сооружение хорошо вписывается в новый облик бульвара Кудам, хотя и старый был не лучше. Когда-то я познакомился с берлинцем, интересовавшимся историей города, который обронил избитую фразу «Кудам уже не тот, что был до войны». Я ему поверил. Однако затем понял, что он просто стал жертвой воспоминаний, пропитанных чувством ложной ностальгии. Кудам никогда не был ни Бродвеем, ни Елисейскими полями, невским проспектом. Ему всегда не хватало собственного лица и характерных черт. Конечно, у него было свое очарование, сохранившееся и в наши дни, и весьма значительное. Однако это было очарование эклектики, вещей, собранных наобум, гармонию в которых полагается найти воображению зрителя. Летом кудам полон цвета, хаоса, жизненной энергии. Платаны покрыты густой листвой, На дорогах наблюдается интенсивное движение, и нужно скорее соблюдать осторожность за рулем велосипеда, чем управляя автомобилем. Тротуары кишат людьми, и наступит день, когда один из жильцов вывесит на балконе плакат, который уже популярен в других городах, удрученных собственным успехом. «Tourists are not welcome». Туристам здесь не рады. Зимой здесь не хватает света и тепла. Берлинская зима столь же сурова, сколь и слава этого города. Темнеет рано и сильно задувает ледяной ветер, приходящий из Польши. Однако поход на Кудам – хороший способ для борьбы с холодом и недостатком света. Здесь можно окунуться в толпу людей, потолкаться среди народных масс, оказаться ослепленным светом неоновых вывесок, которые так раздражали антиамерикански настроенного Геббельса. Затем зайти в один из многочисленных театров, опуститься в мягкое кресло, основная часть которых обита тканью цвета фуксии, и без устали аплодировать. Например, можно пойти в театр на Курфюрстендам, где состоялась премьера спектакля «Бай унс ум ди гедэхни в нашем районе около мемориальной церкви, и который до сих пор считается самым популярным театром Берлина. Каждый январь в нем играют сатирический спектакли «Обзор предыдущего года», «Кабареттистиша Ярсубаблик» — ежегодный обзор «Кабаре» с песнями и различными историями. Тем для обзора всегда предостаточно. Конечно, каждый может устроиться на удобном диване в собственном доме или в гостинице и погрузиться в хорошую книгу, повествующую о Берлине тех золотых, но смутных лет. Безусловно, лучше всего для этой цели подойдет роман «Берлин Александр Плац» «Повесть о Франции Биберкопфе» Альфреда Дёблина. вышедший в 1929 году и ставший первым в истории немецкой литературы городским романом. То же, что Андрей Белый проделал с Санкт-Петербургом, Джеймс Джойс с Дублином и Джон Доспасос с Нью-Йорком, через несколько лет совершил и Дёблин с Берлином. Он превратил город в главного героя произведения. В его случае это был город-чудовище, из-за которого терпит крах несчастный грузчик Франц Биберкопф. Сложно найти лучший способ, чтобы оказаться в преступном мире Берлина 1920-х годов. Однако есть еще один хороший роман. «Кейзебир и Робот Денко Фюрстендам» «Кейзебир покоряет Курфюрстендам» Габриэли Тергит. Он был опубликован в первые месяцы 1931 года и стал однозначным бестселлером. Роман не достигает литературных высот произведения «Берлин Александр Плац» Однако его плюс заключается в том, что сюжет разворачивается в тех же местах, что и события нашей хроники. Кроме того, часть действия книги происходит в романском кафе. В романском кафе очень грязно. В первую очередь из-за того, что, несмотря на большие окна, оно постоянно заполнено дымом так сильно, что напоминает место обитания духов. Во-вторых, из-за дурных привычек его клиентов — которые постоянно кидают на пол бычки и стряхивают пепел. И в-третьих, из-за невиданной толкотни. Потому что это кафе — настоящее гнездо. В Берлин люди приезжают искать работу, заниматься музыкой, живописью, скульптурой, театром, ставить спектакли, снимать кино, писать, продавать автомобили, картины, земельные участки, недвижимость, ковры, антиквариат. чтобы открыть торговлю, магазин обуви, одежды, парфюмерии, чтобы голодать и учиться. Все они встречаются в романском кафе. Сначала в бассейне для неумеющих плавать, затем в бассейне для пловцов. Они дружат и враждуют между собой. Изображение кафе, которое нам предлагает Тергет, пародийно и полно преувеличений, как и весь роман, однако многое в нем правда. Слова Тергет подтверждают, что «Романское кафе» действительно притягивало в поисках работы множество людей, в основном из Восточной Европы, будь то журналисты, деятели кино или продавцы ковров. Также она демонстрирует, что, несмотря на нескончаемый поток посетителей, кафе уже начало сталкиваться с некоторыми сложностями, если не сказать упадком. Это могло произойти как из-за кризиса, так и по естественным причинам. В 1931 году Звезда кафе в качестве иконы культурной жизни Берлина стала закатываться. В него перестали заходить некоторые из старых звёздных завсегдатаев. Брехт, например, всё больше времени проводил в расположенном поблизости малоприметном кафе Шван-Эке. Эльза Ласкер-Шулер также появлялась редко, хотя связано это было с тем, что после смерти мужа от туберкулёза она избегала общества. Ещё одна душа заведения Эггена Эрвин Киш – ездил во всё более продолжительные поездки в Китай, Советский Союз и Соединённые Штаты, а потому большую часть года проводил вдали от Берлина. Йозеф Ротт нашёл более подходящее место для работы над романом «Марш Родецкого» «Мампес Гута Штубе», расположенное по адресу Кудам-14. Отто Дикс согласился на место профессора в Академии искусств в Дрездене. Билли Уайлдер и Роберт Сьёдмак все еще оставались в Берлине. Однако Фред Циннеман и Эдгар Ульмер уже устремились в Голливуд. Стол художников оказался обескровлен по причинам, связанным с возрастом и здоровьем. Максу Либермана уже исполнилось 80, а Макс Слефокт был серьезно болен. Он скончался год спустя. Несмотря на это, кафе продолжало быть местом встречи людей искусства и интеллектуалов, а также обителью духа для новых лиц, появляющихся на культурной сцене, таких как Габриэле Тергит. На фотографии, которая была напечатана в газете в связи с рекламой ее романа, Тергит одета по моде и, как же без этого, изображена с прической бубиков На ее губах играет одновременно очаровательная и проказливая улыбка, а за стеклами больших круглых очков в роговой оправе ставших популярными благодаря Гарольду Ллойду, угадывается взгляд самой прилежной ученицы в классе. Такой она и была. Сначала в школе Алиса Соломон, прогрессивном учебном заведении, ратовавшем за равное образование для обоих полов, а затем и в университете, где Тергет изучала историю, социологию и философию и получила докторскую степень, защитив диссертацию по работам ученого и либерального политика Карла Фокта. Для этого ей пришлось бороться с общественными предрассудками и сопротивлением отца, богатого берлинского промышленника с еврейскими корнями, который возражал и против обучения дочери в школе Алисы Соломон. Мать, однако, поддержала желание дочери. В университетские годы Тергет опубликовала свою первую статью, посвященную проблемам женщин в военное время. Статья была подписана псевдонимом. Настоящее имя Тергет – Элиза Хиршман. Габриэля — ее любимое имя, а Тергит — это анаграмма слова «гиттер» — решетка по-немецки. Попытка избавиться от тюремных решеток? За первой статьей последовали другие — статьи, репортажи и очерки, в большинстве которых шла речь о жизни берлинцев. Тексты изобиловали выражениями, которые Тергит слышала на улицах, в кафе, в кабаре. Она была коренной берлинкой, хорошо знала своих соотечественников и прекрасно владела диалектом. Однажды утром в начале 1923 года Тергет надела длинную юбку, собрала волосы и отправилась по Турмштрассе в направлении уголовного суда Берлин-Моабит. Суд располагался в монументальном здании в стиле нео с огромным вестибюлем и бесконечной лестницей, ведущей на верхние этажи. Там, вдоль длинных коридоров, располагались кабинеты и залы, где работало более 900 служащих. Смущённая обстановкой Тергет поднялась по огромной лестнице и робко открыла дверь одного из залов. Она тотчас заметила, как поднялись брови судьи, адвоката и обвиняемых. «Мужская обитель», — напишет она позже. Она немного испугалась и решила не доставать блокнот, чтобы не привлекать внимания. Вернувшись домой, Тергет по памяти написала свою первую хронику из зала суда. Ей удалось опубликовать её в «Берлинер Бёрзенкурьер», Газета заказала новые публикации, и Тергет вернулась в мужскую обитель, на этот раз уже с блокнотом в руках. Начинающая журналистка привлекла внимание Теодора Вольфа, директора «Берлинартагблад», который предложил ей место судебного репортера в издании. 500 марок в месяц за 9 хроник. Работа подразумевала большую занятость, но и хорошо оплачивалась. По правде сказать, предложение было великолепным. Хроники, написанные Тергет в те годы, стали сенсацией, и это при том, что журналистка избегала эффектных случаев и всякой скандальности. Она предпочитала заниматься мелкими преступлениями, совершенными карманниками, бродягами, проститутками и прислугой. Тергет не только старалась прояснять мотивы совершенного, в большинстве случаев это были голод и нищета, но и понять психологию преступников, в которых она видела жертв. Тергет не переставала поднимать голос против жестокости и бесчеловечности правосудия, в особенности против того самого закона об абортах, который мы уже знаем по плакату Кеты Кольвиц. На основе того, что она видела и слышала в зале суда, Тергет воссоздавала короткие истории простых людей, читавшиеся словно полицейские протоколы, в которые добавили эмоций. Ее статьи были пропитаны гуманизмом, авторский стиль был прямолинейным и близким людям. У Тергетт был талант создавать броские фразы. Топор говорит о страсти и жестокости. Для револьвера достаточно грусти. Женщина, которая убивает, ненавидит. Мужчина, который убивает, любит. На месте преступления оказывается индивид. В процессе отражается весь мир. В конце 1920-х годов Габриэля Тергет стала одним из самых известных журналистов Германии. Она продолжала публиковать статьи о преступлениях, теперь еще и в журнале Die Weltbühne, однако писала все больше очерков, отчетов о путешествиях и общественных хроник, которые печатались в рубрике «Берлинская жизнь». Тергет документировала контрасты Веймарской республики, как ее нелицеприятные, так и гламурные стороны. В материалах отражалась вся суть эпохи. Таким же был ее замысел, когда летом 1930 года, во время отпуска на Балтийском море, она начала писать роман «Кезебир покоряет Курфюрстендам». Книга рассказывает о восхождении к славе и последующем закате звезды-исполнителя популярных шлягеров. Бойкий журналист открывает в пивном саду пригорода Берлина Георга кезабира фамилия, в которой соединились два испанских слова. «Кесо» — сыр. и «Фервета» — пива отсылающее к знаменитому немецкому разбойнику XVIII века. Благодаря идеально организованной рекламной кампании и финансовой помощи строительного магната, Кезебир в один день становится звездой. Вокруг него создается самая настоящая индустрия мерчендайзинга с сигаретами и куклами Кезебир. Доходит до того, что на бульваре Кудам планируется открытие театра Кезебира специально для его выступлений. В конце концов, в результате экономического кризиса, а также разногласий между покровителями, все разваливается. Кезебер, превратившись в несчастную марионетку с лишним весом, возвращается в печальные декорации берлинских пригородов. В своей книге воспоминаний «Et was seltenes überhaupt» «Нечто действительно странное», опубликованной в 1983 году, Тергет пишет, что в своем романе хотела рассмотреть в юмористическом ключе механизмы массовой культуры, которые в те годы начали доминировать в индустрии. Главной целью было развенчание рекламных и пропагандистских манипуляций. Далее она добавляет, что держала в уме Йозефа Геббельса, человека, добившегося наибольшего совершенства порочного идеала в этой области. На самом деле Геббельсу роман мог бы понравиться. Не зря же он высмеивал буржуазию и интеллигенцию, просиживающих в пучине порока. Однако этому мешал один момент — личность автора. На следующий день после того, как в прессе в целях рекламной кампании книги появилась фотография Тергет, Геббельс написал в Дерангреф. «Мы уже знакомы с этой жалкой еврейкой». Жалкая еврейка начала работать на Берлин-Артагобла от за несколько месяцев до того, как Геббельс отправил туда оставшееся неотвеченным заявление о принятии на работу. В своих статьях она не только не раз заявляла о пристрастности правосудия, безжалостного к коммунистам и снисходительного к крайне правым, но и предупреждала о возрастающей опасности, исходящей, как она предполагала, от коричневой волны. В одной из статей Тергет писала, «Речь уже не идет о разрозненных действиях отдельных людей, об извечных человеческих страстях, о наследстве, о любовнице, о ребенке, речь идет о самом происходящем. Это эпоха, которую слышишь на скамье подсудимых. Огромная и невидимая перед судьей разворачивается свастика. К этому необходимо добавить, что Тергет представляла собой тот тип женщины, к которому Геббельс испытывал отвращение. Его взаимоотношения с женщинами были, скажем так, неоднозначными. Внешность, низкий рост, чрезмерная худоба и вдобавок хромота не служили ему подспорьем. Однако Геббельс сумел соблазнять, обладал чувством юмора и, если не визжал с трибуны, слащавым голосом. Разойдясь с Эльзой Янке, Геббельс пережил в Берлине множество романов. По мере того, как он поднимался по партийной лестнице, у него появлялось все больше поклонниц среди женского пола. Многие с косами и в тирольском наряде. Геббельс источал эротическую притягательность власти, и искушений вокруг было много. Одной из них уже знакомая нам Ольга Ферстерп-Прове. Кроме того, Геббельс был рабом своих инстинктов. «Мой эроз болен», — откровенничал он в дневнике. «Меня возбуждают все женщины, до того, что кровь начинает бурлить в венах. «Я преследую их, словно оголодавший волк». Геббель составил нам описание своего женского идеала в романе «Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках», который начал писать в юные годы и который, получив должность Гауляйтера, опубликовал в официальном издательстве НСДАП «Франция Эрферлак». Книга признана экстремистским материалом и внесена в федеральный список экстремистских материалов. Книга представляет собой полуавтобиографический роман с элементами вымысла, в котором автор описывает зарождение своих идеологических взглядов и некоторые из своих убеждений, например, в отношении того, что он уважает в женщинах. В начале книги, когда главный герой и альтер-эго Геббельса отправляется учиться в Гейдельберг, он влюбляется в девушку по имени Герта. Удивительная женщина, скромная и молчаливая, с пшеничными волосами. Однако Михаэля приводит в негодование тот факт, что Герта учится. Он считает, что это возмутительно. Предназначение женщины — быть красивой и приводить в мир детей. Это совсем не так примитивно или устарело, как может прозвучать. Птичьи самки прихорашиваются ради самца и откладывают ради него яйца. В ответ самец добывает пропитание и прогоняет врагов. Когда Герта упрекает его в консерватизме, Михаэль отвечает. Консерватизм? Это клише. Я ненавижу женщин, которые громко разговаривают, которые вмешиваются во все вокруг, не разбираясь в вопросе, забывая при этом о своих настоящих обязанностях, о воспитании детей. Если современное означает неестественное, если речь идет о подрыве традиций, разложении морали и постоянном упадке, Тогда да, я сознательный консерватор. Габриэля Тергет прихорашивалась для своего мужа, архитектора Хайнса Райфенберга, и только что отложила для него яйцо, маленького Петера. Однако она также занималась добычей пропитания и сражалась против врагов, писала для широких масс, то есть не переставала поднимать голос и вмешиваться. И не только она. В начале 1930-х годов В Германии появлялось все больше женщин, которые доставали печатные машинки и набирали тексты для газет и журналов, крупных издательств, театров и кабаре. Большинство из них родились в Берлине или оказались здесь, привлеченные магнетизмом этого города. Они были младшими сестрами Эльзы ласкер шюллер и звали их Ирмгард Койн, Эрика Манн, Лили Грюн, Хильде Вальтер, Мари Луизе Фляйсер, Анна Зегерс, и Маша Калеку. Некоторые, наряду с Габриэлем Тергит, оставили в своих книгах воспоминания о романском кафе. Действие нескольких сцен в романе «Девушка из искусственного шёлка» Ирмгард Койн, подруги Курта Тухольского и будущей возлюбленной Йозефа Рота, происходит в стенах кафе. Лили Грюн, основательница литературно-политического кабаре «Ди Брюке», «Мост» и журналистка Берлина Ртагеблат, поступила также в своей книге «Всё это джаз». Маша Калеку, самая молодая из всех, поэтесса новой вещественности, посвятила романскому кафе одно из своих самых грустных стихотворений. Мы познакомимся с ним в последней главе. Главной целью, которую преследовали писательницы, была попытка уловить атмосферу мегаполиса, его улиц, заведений, тем самым внести свой вклад в новое литературное направление, которому положил такое блистательное начало Альфред Дёблин. «литература большого города» или, если воспользоваться выражением, которое в то время набирало популярность, «литература асфальта». Точно неизвестно, откуда появился термин «асфальт-литератур» — «литература асфальта». В конце XIX века его использовали в консервативных кругах для критики современных течений, в особенности натурализма. Существует история о том, что термин впервые прозвучал из уст императора Вильгельма II на представлении пьесы-драматурга Герхарта Гауптмана, представителя натурализма. По завершении спектакля император объявил, что больше никогда на Нагаеву не ступит под крышу театра. В конце 1920-х годов нацисты вспомнили об этом термине и усилили его негативный подтекст. В противоположность «Хаймаддихтунг» — национальной или патриотической поэзии — асфальт литератур — являлась для них литературой городских бродяг, которые, следуя вырожденческой иностранной моде, имели своей порочной целью отдалить немцев от своих корней, от своего народа. Они использовали этот термин в том числе для того, чтобы противопоставить здоровую и чистую провинцию, прогнившему и испорченному Берлину, в котором находился источник зла. Рихард Корхер, один из идеологов нацизма, так выразил это в своей статье опубликованной в марте 1930 года. Берлином овладел новый дух, дух, против которого должна подняться в священном гневе вся остальная Германия. Жалкая литература, искусство, полное гротескных гримас, все возрастающее очернение, борьба против религии и против народа, против всего, что свято для нашей культуры, высмеивание всех идеалов. Все это есть выражение духовной деградации. Те авторы, которые были отнесены или почувствовали себя отнесенными к асфальтлитератам, нанесли ответный удар, высмеивая «Хаймаддихтунг» столь же уничижительными терминами. Литература от Сахи, поэзия землепашцев и тексты почвенников. Альфред дёблин в статье, опубликованной в начале 1931 года, насмехался над «Хаймаддихтунг». О себе заявил провинциализм, искусство земли и полей. Оно подняло голос из своей глубокой орфической тьмы. Вскоре журналист Антон Ку анонимно опубликовал еще одну статью, озаглавленную «Асфальт и почва». В ней он утверждал. «История литературы показывает нам, что существует такой асфальт, который, по крайней мере, если судить по мощи его языка, является более живым и цветущим, чем лес или лук, и что лес и поле в большинстве случаев представляют собой не более чем крутые тропинки, ведущие к банальностям. Будучи более прозаичным, Эган Эрвин Киш заявлял, что Хаймат Дихтунг отличался туманным сентиментализмом и почти мистическим энтузиазмом по отношению к собственному происхождению и родной земле. Для Киши речь шла о литературе стран, где царствовала тирания и были растоптаны свободы. Однако чернителям Хайма Дихтунг не удалось добиться успеха за пределами собственного круга. Также не получилось затормозить быстрое распространение термина «асфальт-литератур». По правде говоря, идеологи нацизма в результате распространили его и на другие сферы и вскоре заговорили о культуре асфальта, демократии асфальта. прессе асфальта и республики асфальта. Для них все было асфальтом. Нацисты превратили продукт перегонки нефти, которым был услан город, в любимое оскорбление против столь ненавистного им красного Вавилона. Ненависть была сосредоточена понятное дело на Кудам, бульваре, на котором без всякого стеснения было представлено смешение торговли, зрелищ, развлечений, авангарды, космополитизма, свободы и распущенности. Вдоль этого бульвара, тянувшегося по западной части Берлина, выстраивались друг за другом модные бутики и магазины предметов роскоши, многие из которых принадлежали евреям. Там же располагалась большая часть кинотеатров, театров, кабаре и ночных клубов. «Глория Паласт», в котором состоялась премьера «Голубого ангела», мерзопакостной ленты по выражению Геббельса. Театр на бульваре Кудам, где в то время шла опера расцвет и падение города Махагони по пьесе коммуниста Брехта на музыку еврея Вайля, комедийное кабаре с его провокационными и иконоборческими номерами, театр Нельсона, в котором Жозефина Бейкер «Черная Венера» исполнила свой сладострастный танец, едва прикрытая банановой юбочкой. Там же, у самой развилки, в доме номер 238, располагалось романское кафе, словно кульминация и квинтэссенция всей улицы. с его усыпанным окурками плиточным полом, который нацисты ненавидели не меньше асфальта. Одним словом, оно вобрало в себя все, что нацисты считали антинемецким, дегенеративным и аморальным. Прибегая к жаргону Дерангриф, можно сказать, что на бульваре Кудам сосредоточен сам дух демократии асфальта. Осенью того же 1931 года Геббельс решил снова преподать Кудам горький урок. На этот раз его главным союзником стал Вольф Генрих граф фон Хельдорф, аристократ из старинной семьи юнкеров, крупных прусских землевладельцев. Он обладал безупречной биографией, ветеран Первой мировой, член различных формирований фрайкоров и участник провалившегося капповского путча. В 1930 году фон Хельдорф вступил в НСДАП и годом позже, по рекомендации Геббельса, уже возглавлял берлинские СА. Они не случайно выбрали 12 сентября. В этот день евреи праздновали Рош-Хашана, еврейский Новый год. Перед закатом, в час пик и при полном дневном свете члены ИСА начали собираться на бульвар Кудам. Постепенно с прохожими смешались более полутора тысяч штурмовиков. В гражданском с дубинками и стальными кастетами, спрятанными под одеждой. По условному выкрику «мерзкие евреи», Они начали громить витрины и нападать на тех прохожих, которые, на их взгляд, имели еврейскую внешность. Беспорядки продлились два часа. Два долгих часа, на которые опоздала полиция. Среди задержанных были Вольф Генрих, граф фон Хельдорф и еще 30 членов СА. На суде они заявили, что намеревались преподать урок бульвару Кудам. Как обычно, им вынесли мягкие приговоры. Фон Хельдорф вскоре заплатил штраф и вышел на свободу. В этот раз сработали и договоренности Геббельса с новым канцлером Генрихом Брюнингом. Виновники беспорядков получили такие приговоры с условием, что они не будут срывать предстоящий визит министра иностранных дел Франции. Теперь, чтобы завершить эту главу, перенесемся во времени. Адвокат, защищавший нацистов на этом суде, Роланд Фрейслер, сделал карьеру в Третьем Рейхе. В январе 1942 года Он участвовал в качестве советника по правовым вопросам в Ванзейской конференции, на которой было принято решение об истреблении евреев. В скором времени Гитлер назначил его президентом Народной судебной палаты, Верховного юридического органа Третьего рейха. На этом посту Фрейслер вынес приговоры организаторам операции «Валькирия» неудачного заговора против Гитлера, имевшего место 20 июля 1944 года. На скамье подсудимых оказались более 700 человек, в том числе дипломат Фридрих Адам фон Тротт-Сузольц. Фрейслер был знаменит не только своими драконовскими приговорами, но и тем, что, объявляя их, он наслаждался унижением своих жертв. Когда наступила очередь фон Тротта, Фрейслер, голосом от которого едва не разлетелись микрофоны, назвал обвиняемого креатурой бульвара Кудам» и далее пояснил, что под этим подразумевает. Печальная фигура, как в плане тела, так и в плане духа. Как в смысле жизненной, так и в смысле интеллектуальной деятельности. Прототип псевдоодаренного, бродячего и бесхарактерного интеллектуала из романского кафе. Фрейслеру не пришло на ум худшего оскорбления.